Егор, когда вернулся из офиса, Лейки еще не было дома. Они с Сонью ехали из за город к родителям. Там временно жили все дети: и На Шванечка, и Данина Ариса, и Сони Троица. Троице. В ногах, устроив крупную морду на Данином тапке, комфортно развалился наш золотистый ретривер Ренуар. Голубоглазая кошка Афелия без церемоно устроилась у него на коленях. По моему настоянию, Даня временно переехал к нам, чтобы не оставаться в одиночестве в пустом доме из-за возобновившейся после необъяснимой находки активности полиции наш план пересидеть самые тяжелые времена в семейной крепости Пшеничниковых, провалился. Всех нас по очереди туда то допрашивали, тот отправляли на дактилоскопию, то снова допрашивали. Даня практически постоянно находился в эпицентре дознавательной деятельности. Увидев меня, он молча кивнул и вновь перевел взгляд на крыши. Я подошел к Балюстраде. Передо мной открылся умиротворяющий городской пейзаж. Было начало 10-го. Но безобычное небо над городом все еще пламенело закатными красками. Теплый вечер разливался по тенистым улицам хомовников, на которых царило оживление. Вполне закономерно для начала летних выходных. Как хорош был бы этот вечер при других обстоятельствах. Мозг искал передышки от непомерного груза на над нами трагедии, и мне потребовалось усилие, чтобы оторваться от созерцания безмятежной июньской Москвы. «Ну как ты пообщался за вами дорогой? Есть новости?» «И да, и нет». Они разворошили весь дом. Займи дорога, надо отдать ему должное. Действует очень методично. Все было перевернуто с ног на голову на предмет транквилизаторов и буквально отсканировано на предмет отпечатков пальцев. Ну, ты и сам в курсе. Вы же прошли дактилоскопию. Еще он составил что-то вроде графика, кто и когда побывал у нас дома в последнее время, и выстроил примерно последовательность посещений. Все эти поиски, впрочем, практически ничего не дали. Никаких незнакомых отпечатков они не обнаружили. Естественно, Оксана с приходящей уборщицей многое вычистили до получения результата вскрытия, но оставшиеся свои отпечатков примерно соответствует тому, кто и сколько времени проводил на кухне в гостиной. Ну, то есть, ничего настораживающего не нашел? Спросила с тайным вздохом облегчения. За исключением одной детали. На блистерах из-под таблеток, которые почему-то лежали в шкатулке, помнишь, такая черная лаковая штука, похожая на прокинутый нью-йоркский небоскреб, стоит на консоли в гостиной? Так вот. На блистерах не обнаружили никаких отпечатков пальцев. И как они это интерпретируют? Осторожно спросил я, хотя мне сразу стало понятно, что никакая интерпретация не сулит ничего хорошего. Пока я не услышал ни одной версии, только вопросы. Нейтральным тоном продолжил Даня. Но мне и самому нечего было им сказать. Я понятия не имею, каким образом можно было не оставить отпечатков пальцев на поверхностях, как будто специально созданных для того, чтобы их оставлять. И не понимаю, зачем нужно было протирать пустые блистеры перед тем, положить их в шкатулку. Слушай, на основе единственной детали, пусть даже и странной, невозможно выстроить ни одной убедительной гипотезы. Невозможно, ты прав. Зато эта деталь дала займе дороги повод под одном углом взглянуть на некоторые мелочи, на которые до этого он не обращал внимания. Например. Например, два барных стакана практически пустой посудомоечной машине. Там было еще несколько предметов, но в целом получается, что машину запустили почти холостую ради двух бокалов кофейной чашки и тарелки. Ее содержимое никого не интересовало, пока не всплывает это от странное отсутствие отпечатков на блистерах. Вот тогда-то займи дорогой и присмотрелся к посуде повнимательнее. Ты хочешь сказать, что два стакана смотрятся подозрительно, если Вика была дома одна? Но ведь могло быть немало причин, почему понадобились именно два стакана. Это ничего не доказывает. Не доказывает. Зато дополняет коллекцию странных фактов. Блистеры без отпечатков, следы препарата у Вики на ладонях при его отсутствии в организме, Падение на ровном месте именно тогда, когда в шкатулке неизвестно откуда появились упаковки из-под антидепрессантов. А теперь еще и два стакана посудомойки. А что показала камера видеонаблюдения? Ничего интересного. Она направлена на ворота и калитку рядом с ними. То есть можно увидеть, кто въезжает или входит на территорию особняка. За весь день камера зафиксировала только два факта. Викиномашина выехала за ворота около трех часов дня, а через пару часов вернулась обратно. По записи вполне очевидно, что за рулем была именно Вика, и никто другой в машине не сидел. Кроме Вики, никто не выезжал и не выезжал, не входил и не выходил. Ни через ворота, ни через калитку. Кстати, Лика рассказала тебе, почему Вика в тот день не поехал в теннисную школу? Я помялся. Ну, я ее спрашивал, конечно. Вика заранее предупредил, что в четверг планирует заняться собственными делами. Ты же знаешь, они сами тренируют некоторых учеников, В этом случае отсутствия им нужно своевременно подыскивать другого тренера. Даня наконец оторвался от созерцания крыши, поднял на меня глаза. «Думаешь, Вика сознательно освобождала четверг?» «Ну ты же сам видишь, она отпустила Оксану и нашла себе замену на тренировки. Эти факты, кстати, уменьшают остроту вопроса о присутствии в доме постороннего. Тем более к вам на территорию никто и не входил, кроме самой Вики. Через ваш забор так просто не пролезешь». «Перелезть можно, но придется оставить на заборе кочи одежды и кожи. По периметру специально высаживали самые неприступные растения» плюс верх забора острыми пиками. Займи дорога с компанией, кстати, все смотрели и не нашли никаких следов незаконного проникновения. Но есть одно но. Помнишь небольшую калитку в дальнем углу сада? Первый раз слышу. Ну да, я небольшой любитель прогулок по саду. В общем, кроме основного входа на территорию, есть еще технический, которым никто не пользуется. Он выходит в совершенно безлюдный закуток между дворами соседних домов. Фактически, калитка никому не нужна. Поэтому постоянно заперта. Ключи от нее валяются где-то в доме, ее не контролируют никакие камеры. И? Там есть следы взлома? Следов взлома нет, но и отпечатков на ней тоже нет. Хочешь сказать, за дорога с компанией проверили ее? Ты знаешь, он оказался на удивлении методичным. В общем, отпечатков на ней нет никаких. С одной стороны, это логично, раз ее никто не пользуется, но с другой, хоть что-то же там должно остаться, хотя бы на уровне следов отпечатков. Неужели ни Садовник, ни Алиса, ни ее няньки, ни Оксана ни разу к этой калитке не подходили? И что это, по-твоему, означает? Даня тяжело вздохнул. Понятия не имею. Просто еще один необъяснимый маленький факт. И знаешь, Егор, я не уверен, что хочу над этим задумываться. Я его прекрасно понимал. Ну хорошо. Тогда давай попробуем подойти с другой стороны и исключить любое стороннее присутствие. Логично, начать с балхванцевой компании. Туритопсис не нашел никаких дигитальных свидетельств их причастности. Кроме того, у них вообще не было мотива, да и странные факты говорят не в пользу этой версии. Нет никаких свидетельств присутствия в вашем доме постороннего человека. Да, бар на стаканов оказалось два, но при этом отсутствуют следы борьбы и отпечатки пальцев неизвестного происхождения. К незнакомцу, явившемуся в перчатках в теплый юнский день, Вика вряд ли бы отнеслась с таким доверием, что предложил бы джин-тоник или компари-оранж. Значит, если гипотетически, конечно, кто-то и заходил в дом, и замялся. Да медленно поднял на меня глаза. «Понимаешь теперь, почему я не хочу об этом думать?» Я давно уже все понял, и тоже не хотел об этом думать, но все же надеялся, что в процессе разговора рассеются самые потаенные, самые пугающие предположения. Внутренне напрягшись, я прямо озвучил то, о чем оба так не хотели думать. Получается, вводить через калитку с помощью ключа и получить свой напиток мог только знакомый вики-человек. Который к тому же ухитрился не оставить неидифицированных отпечатков пальцев: В том то и дело. И громко произнес здание не глядя на меня. Но за дорогу, уже успел проверить Алиби всех, чего знакомство с Викой лежит на поверхности. Вы с пшеничником из сидели в офисе. Лика с Сони провели вместе почти всю вторую половину дня. Алена с детьми и нянями была на даче, Олег у себя в офисе. Полиция проверила даже Оксану и садовника. Они тоже весь вечер были на виду. На этом, собственно,. Исчерпывается круг очевидных знакомых. У кого мог быть, гипотетически, как ты говоришь, доступ к ключу от калитки? Тупик. Очевидный круг исчерпывался, но оставался неочевидным. Возможно, в числе ее знакомых был кто-то, кому Вика сама дала ключ от проклятой калитки. Кто-то, кто не мог себе позволить засветиться на камере видеонаблюдения. Кто-то, чье присутствие в доме Вика хотела скрыть. Ведь именно она прекрасно знала о существовании как камеры видеонаблюдения, так и калитки и задумался, старательно отводя глаза от Дани, Могла ли она завести любовника? Дерзкая, циничная, самоуверенная, шокирующе красивая Вика, экс звезда тенниса и владельца успешной теннисной школы. Могла завести сколько угодно любовников, если бы захотела. Хотела ли она этого? Возможно. Мог ли любовник по устрастей случайно убить ее? Опять же, возможно. Но в эту историю совершенно не вписывались таблетки. Отравление такого рода Похоже на спланированное убийство, и способ казался мне скорее женским, чем мужским. Я решительно отмел эту гипотезу. На мой взгляд, отсутствие отпечатков на калитке означает лишь, что ей давным-давно никто не пользовался. Самое странное в этой истории – ситуация с таблетками. Не понимаю, как она могла сложиться, если там был кто-то еще. Больше всего похоже на… Я умолк на полусловие. Даня бросил на меня понимающий взгляд и продолжил за меня. На самоубийство, которое пошло не так. «Это ты хотел сказать?» «В общем, да. Черт его знает, почему на блистере нет отпечатков пальцев. Может, и Вика просто случайно их после того, как извлекла все таблетки. Хотя, честно говоря, я не могу себе представить, какие у нее могли быть причины. Я помялся и неловко продолжил. А у тебя нет никаких предположений». Порно глядя в пол, Даня покачал головой. «Понятия не имею. Ты да вообще вообще слабого-то верю. Ты же знал Вику. Присутствие духа ей было не занимать». За Мидорогой, кстати, тоже спрашивал, были ли какие-то изменения в Викином поведении в последнее время. И что ты ответил? Принял я доказывать, что ничего необычного не было. Но чем дольше над этим думаю, Даня бросил на я серьезный мрачный взгляд. Пожалуй, в последнее время кое-что все-таки изменилось. В смысле? Не знаю, как объяснить. Ничего радикального, но, скажем так, интенсивность Викиных эмоций несколько выросла. По модулю, то есть и в плюс, и в минус. Понимаешь? С одной стороны, она эмоционально выражала свою привязанность, а с другой, как-то отстранилась от нашей повседневной жизни. Но все это было неочевидно. и действительно не замечал ничего в моменте, только постфактум, когда вообще начал задумываться на эту тему. Даня поднял на меня глаза, и, видимо, выражение моего лица заставило его насторожиться. «Егор, говори как есть. Не пытайся щадить мои чувства, выкладывай на чистоту». С кем еще мы можем быть откровенны, как не друг с другом. Данька был прав. Вот уже 15 лет мы шли по жизни плечом к плечу, ни разу не обманув доверия друг друга даже в мелочах. В тяжелых ситуациях мы действовали без малейших сомнений друг к друге. А сегодняшняя ситуация была самой тяжелой из тех, с какими нам даелось сталкиваться. Пару недель назад я случайно послушал часть разговора Лики с Викой. Они были здесь, на террасе, не услышали, как я вошел в квартиру. Часы пик здесь бывает довольно шумно. Так вот. Лика говорила Вике что-то вроде «Нет, ты этого не сделаешь. Ты вообще осознаешь последствия? Это повлияет на каждого. Неужели тебе самой не очевидно?» В этот момент я вышел на террасу, и Лика тут же замолчала на полусловие, а потом перешла на невинные темы. «И ты не спросил, что они обсуждали?» Хотел спросить, но Лика бросила Вики фразу типа «Потом поговорим про Францию». Вика как-то упоминала о своей деле продать долю в совместной теннисной школе и открыть собственную во Франции. Я подумал, что она собралась переезжать, а Лика ее отговаривает. Они обе вели себя очень естественно, легко переключились на разговор со мной. И позже у меня не возникла даже мысль о возвращении к этой теме. Черт, я похоже повел себя как доверчивый идиот. Ну а что ты должен был подумать? Это только теперь мы во всем начали видеть повод для подозрений. Раньше жизнь казалась почти безоблачной. Да, действительно, Вика пару раз заводила разговор о школе во Франции. Но вряд ли разговор, который ты услышал, касался этой темы. «Кстати, тебе не кажется, что с тех пор, как я к вам переехал, Лика стала меня избегать?» «С чего бы вдруг?» «Думаю, у нее просто мало времени. Так много всего сразу не обрушилось. Вы, родители, Ванька с Алисой, теннисная школа, которую она теперь тянет одна». Но, перечисляя Ликины сложности, я начал осознавать, что Даня, пожалуй, прав. Лика избегала общения с ним, буквально со дня его возвращения из Сиэтла. Она явно переживала за него, возможно, даже больше, чем за Алису и Алену. И тем не менее, не поехала со мной в аэропорт его встречать. А с тех пор, когда не переехал к нам, Лика стала возвращаться домой лишь поздно вечером. Утром она либо убегала чуть свет, много работы, либо оставалась в постели до тех пор, пока мы с Даней не уезжали в офис. Неважно, себя чувствую. Внезапно ощути ощутил внутри неприятный холодок. Коединение Лики что-то было очень и очень не так. Пока я размышлял, Даня внимательно наблюдал за мной, словно пытаясь угадать, о чем я думаю. Я невольно вздохнул. Возможно, ты и прав. Он кивнул. Сначала я думал, что Лике в ее горе просто тяжело общаться еще и со мной, помимо отца, мамы и малышни. Но после нашего с тобой разговора начинаю подозревать, что ее поведение могут быть и другие причины. Лучше не мучиться подозрениями, а дождаться возвращения и прямо спросить об их загадочном разговоре. Лика вернулась около полуночи. Мы с Даней караулили ее в гостиной. Два предыдущих вечера, пользуясь нашим пристрастием к трассе, она незаметно проскальзывала в спальню и не выходила оттуда до утра, ссылаясь на адскую усталость. Услышав, как хлопнула входная дверь, я поспешил навстречу жене. «Мы здесь, Лик. Ждем тебя в гостиной». Через минуту она бесшумно вошла и, быстро кивнув, замерла на месте, настороженно переводя взгляд с меня на Даню и обратно. После разговора с Даньей я вдруг увидела другими глазами. Лика явно похудела за последнее время. Улыбающиеся серые глаза казались непроницательно большими на осунувшемся лице. Капна пшеничных волос была небрежно смирена резинкой, но отдельные пряди, освободившийся за долгий день, Подчеркивали гордый изгиб шеи. Как же она красива. Кажется, Лика стала еще прекраснее с тех пор, как мы с ней познакомились. Какое счастье, что она жива, и я не потерял ее. Эта мысль часто посещала меня после гибели Вики, но впервые она не вызвала во мне чувство неловкости. Я поспешил к ней порывисто обнял, не стесняясь присутствия Дани. Лика также порывисто ответила на мое объятие. Я повел ее к дивану. Малыш, я понимаю, ты устала. Но появились новые обстоятельства, Который нам надо обсудить. Лика, не сопротивляясь, села рядом со мной, чисто прижавшись к моему боку. Она молча выслушала Данин рассказ о странных находках у него дома, однако вздрогнула при упоминании о блистерах. Когда же спросил Люку о сушенном разговоре с Викой, ее пальцы инстинктивно вцепились к колени. Однако она твердо стояла на своем. У Лики не было неприятностей, не было мысли о самоубийстве, ее гибель, трагически несчастный случай. Их разговор касался Викиной идеи продать теннисную школу. Блистры на шкатулке, пудру из таблеток на руках она прокомментировать не могла, но была уверена, что для них тоже есть какое-то вполне невинное объяснение. «Нет невинных объяснений», произнес здание нейтральным тоном, от которого повеяло арктическим холодом. «Все объяснения далеки от невинных. Не имею представления, осознаешь ли это ты, но мы с Егором прекрасно понимаем, и займи дорога, между прочим, тоже». Судя по первым впечатлениям, он так легко не успокоится, вытащит на поверхность любую мелочь, разворошит прошлое каждого члена семьи и рано или поздно что-нибудь найдет. Например, в Ликином голосе послышался легкий скепсис. Как минимум, докопается до существования Туритопсиса. «До чего?» – Замешательство спросила Лика. «Мы с Даней переглянулись. До сих пор о существовании нашего непревзойденного детища знали лишь три человека – Пшеничников, Даня и я. Но, видимо, пришло время посвятить в эту тайну и Лику. Туритопсис или 2 Усовершенствованная версия нашего бестселлера, Диогена-1. Если ты знаешь, это основа нашего бизнес-благополучия. По сравнению с Диогеном-1, возможности Туритопсиса в области, скажем так, хакерства, сильно расширены. Мы разработали его для защиты авилиса трейдеров и сохранили подробности в узком кругу, избежание лишних слухов и страхов. В общем, утечка данных о Туритопсисе совершенно неприемлема. Как только полиция о нем узнает, у нас начнутся такие сложности, что мы в два счета лишимся компании. Это как минимум. На самом деле трудно даже спрогнозировать, как они отреагируют на существование такой программы, как Туритопсис. Лика бросил на меня испуганный взгляд. Это правда? К сожалению, да. Если заими дорога докопается до истории, которая привела к созданию Туритопсиса, он эту тему так просто не отпустит. От утечки информации о Туритопсисе всего один шаг до обвинений в шпионаже или в чем-то похуже. Хотя куда уж хуже. Эти люди, из-за которых вы создали своего Туритопсиса, То есть они могут быть причастны к смерти Вики. Мы с Даней вновь переглянулись. Ты же минуту назад утверждал, что смерть Вики не может быть ничем, кроме несчастного случая. Небрежно произнес Даня, внимательно глядя на нее. Я совсем забыла про ту историю с рейдерами. Вы старательно защищали нас от излишних подробностей. Опираясь на доступную мне информацию, я почти не сомневаюсь в несчастном случае. Но, возможно, вы знаете больше. Мы с Егором пустили туритопсиса по следам несостоявшихся рейдеров но не обнаружил никакой активности в наш адрес с их стороны. Убийство Вики было бы для них действием бесполезным и опасным. У меня есть идея. Я говорил, осторожно подбирая слова. Правда, она вам вряд ли понравится. Пусть стеритопсис проанализирует активность Вики за последние, допустим, год-два. Глубже искать вряд ли понадобится. Если ее смерть не несчастный случай, то корни убийства или самоубийства лежат в относительно недавнем прошлом. Если там есть хоть какая-нибудь мелочь, за которую можно зацепиться, то Ритопсис ее найдет. А мы потом решим, поставить ли в известность за дорогу или наоборот, попытаться зажать информацию». «Согласен», – сказал Кирилл, удивив меня своей готовностью. «Неизвестно, что туритопсис Ритопсис может обнаружить прошлом его жены. Необходимо положить конец бесконечным домыслом. Лика молчала, уставившись полневидящим взглядом. «Лика, а ты как к этому относишься?» Конечно, не слишком приятно пускать Туритопсиса по следам близкого человека. Но если даже ты не знаешь, откуда у Дани в доме взялись таблетки, то без Туритопсиса нам не обойтись. Не надо Туритопсиса. Мы с Даней замерли, молча глядя на Лику, и в комнате разливалась гнетущая тишина. Никто из нас и не думал ее торопить. Наконец она заговорила, осторожно подбирая слова. Я по-прежнему считаю, что с Викой произошел несчастный случай. Но он мог стать следствием состояния в последнее время. Может быть, она потеряла сознание из-за сильного стресса, связанного с попыткой самоубийства, извершенной попыткой, раз в ее организме не обнаружилось никаких препаратов. Она замолчала. «Получается», — медленно произнес Даня. «Ты знал об этом ее состоянии и его причинах?» «Да, то есть не совсем так. Я не осознавала, насколько и плохо, но причину, возможно, знаю. И она появилась не в последние два года, а намного раньше». Продолжая обнимать лику за плечи. Я невольно чуть отстранился, так как хотел видеть ее лицо. Она говорила, упрямо глядя в пол. В оба знаете, как погиб Ванечка. Он играл в саду возле дома. А потом, никого не предупредив, вышел на территорию сада и отправился по тропинке вдоль обрыва. Тропинка упиралась в обломок скалы, выступавший углом прямо над обрывом. В этом месте тропинка заворачивала и огибала уступ на безопасном расстоянии. Но в принципе можно было пройти со стороны пропасти, если обхватить уступ руками, и перешагнуть с одного карниза на другой. Ванечка попытался перешагнуть и сорвался. Лика замолчала, и наступившая тишина говорила сама за себя. Уже смутно догадываясь, что именно произошло на том уступе, мы с Даней в оцепенении молчали. Ванечкина няня довольно быстро обнаруживали исчезновение. Сначала просили всех, кто был в доме, включая нас с Викой, но никто ничего не знал. Затем вызвали полицию, и через пару часов его тело нашли внизу под обрывом. Лика вновь умолкла, еще ниже склонившись над коленями. Но потом решительно выпрямилась. На самом деле все было не совсем так. Мы с Викой находились рядом с Ваней и видели, как он сорвался. Мы сами неоднократно перебирались через этот уступ. Прямо за ним пряталась небольшая площадка, ограниченная с трех сторон скалой. И с нее открывался вход в большой грот. Мало что может быть привлекательнее для подростков, чем такое вот тайное убежище. Нам с нашей спортивной подготовкой было несложно и не страшно прилезать туда и обратно. Мы устроили себе там штаб-квартиру и очень ею гордились. Но однажды мы неосторожно похвастались перед Ванечкой, и с тех пор он загорелся идеей туда попасть. Однако Ваня, в отличие от нас, был не слишком спортивным ребенком, а кроме того, боялся высоты. Его математические способности проявились очень рано. Родители бросили все силы на воспитание гения, поэтому для спортивных тренировок у Вани не осталось времени. Для нас эквилибристика на скале была легким упражнением, а для него – опасной авантюрой. Он неоднократно просил нас закрепить веревку с обратной стороны уступа, тогда он смог бы перебираться со страховкой. Нас не особо радовала перспектива делить свое убежище с младшим братом, который нам казался занудой и нытиком. Но отказать ему бесповоротно мы боялись. Можно было не сомневаться, что он наебедничает родителям. Поэтому мы кормили его обещаниями, он продолжал настаивать. В конце концов, Вика придумала хитрость. Ваня должен пройти испытание. Мы организуем ему постоянную систему страховки на уступе, он сможет приходить в грот, когда захочет но один раз он должен был перебраться туда сам. Зная его страх высоты, мы были уверены, что он передумает, и все мы останемся при своем. Даже когда Ваня, дождавшись удобного момента, повел нас к уступу, мы до последнего сомневались в его решимости. панует возле уступа, обидится на нас, потом развернется и уйдет. И когда мы пришли на место, Ваня действительно заколебался. А Вика начала его дразнить. Она говорила ему довольно обидные вещи. Мы обе не сомневались, если его как следует уязвить, Он перестанет нам надоедать с этой темой. Но Ваню разозлили ее слова, он решился. У него почти получилось. Он обхватил уступ, поставил ногу на другую сторону, переместил туда вторую ногу, уже практически скрылся за уступом. На виду осталась только его ладонь. И вдруг что-то произошло, и он сорвался. Мы не видели, как он летел, лишь слышали ужасный крик и эхо. Лика умолкла, а я не мог пошевелиться, не мог даже дышать. Слишком явно стояла у меня перед глазами описанная ею сцена. Мой взгляд упал на побелевшее лицо Дани. Мысль о страшной гибели ребенка и ужасе двух девочек-подростки, по неосторожности спровоцировавших смерть брата, была почти невыносимой. «И как вы поступили?» Мой собственный голос показался мне чужим и далеким. После мучительной паузы Лика наконец ответила. «Сначала мы просто стояли там, не в силах осознать произошедшее. Потом попытались найти более-менее безопасный спуск к месту, куда упал Даня. Однако таких спусков там не было» и сама чуть не сорвалась во время попытки спуститься прямо по обрыву. Точнее, сорвалась бы, если бы Лика меня не удержала. Это почти падение вывело нас из состояния цепенения. Мы не могли рассказать родителям правду. Они боготворили Ваню и не простили бы нас никогда. Я говорила Вику вернуться домой и притвориться, что мы оттуда не выходили. Как вы понимаете, нам удалось сохранить все в тайне. Мы уехали из Испании и никогда больше туда не возвращались. они уволили, дом продали. Все сделали все, чтобы оставить в прошлом тот кошмар и как-то продолжать жить. Постепенно чувства притупились, все смирились. Кроме мамы, которая годами ничем не интересовалась и жила на антидепрессантах. Ну и Вика, как оказалось, так и не смогла справиться с чувством вины. В последнее время она все чаще возвращалась к этой теме, не знаю почему. В какой-то момент решила рассказать все отцу. Я отговорила ее, но она, видимо, оказалась не в силах преодолеть депрессию. Вика подняла на меня глаза обрывок разговора, который ты услышал, был как раз об этом. Я уже и сам это понял, лишь молча кивнул в ответ. Повернувшись к Дане, она продолжила. В общем, я не знаю, что произошло в тот вечер у вас дома, но, как видишь, у Вики были причины для появления в доме антидепрессантов. Она не обращалась к врачам, поэтому таблетки наверняка были мамины. Возможно, она принимала их иногда или планировала принимать. А возможно... Лика не договорила, но смысл недосказанного был вполне ясен нам всем. В комнате повисла липкая тишина, которую я после долгих колебаний все же решился нарушить. Возможно, она решилась на попытку самоубийства, но в последний момент передумала. Шок от собственных действий был слишком силен. Может быть, у нее просто на мгновение нарушилась координация, этого оказалось достаточно. Не зная, когда они отреагируют на мои выводы, я бросил на него осторожный взгляд и с удивлением поймал тень облегчения, мелькнувшую на бледном лице. После твоего рассказа почти не осталось сомнений, что она могла обдумывать самоубийство. Танин голос звучал спокойно и мягко, и я изумился его самообладанию. «Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, что произошло на самом деле, но теперь, скорее всего, в дознании будет поставлена официальная точка. Только тебе придется рассказать обо всем замедороге, иначе она от нас не отвяжется. Будем настаивать на сохранении информации в тайне. Мы должны защитить семью от ее разглашения, иначе без того кошмарная ситуация станет еще хуже». Лика лишь молча кивнула, не поднимая головы.